Глава двенадцатая. Мой особенный брат. Мы поднимаем глаза на стену с рукописным меню. «Что будем заказывать? А что мы ели, когда ты меня первый раз сюда приводила? Это же ты меня привел?» – поправляю я. «А, точно. Но все равно я позвал тебя в обеды, потому что хотел впечатлить. Значит, в конечном счете привела меня сюда именно ты». Запутавшийся Маркус пытается переформулировать неожиданный вывод, но быстро сдается и машет рукой. «Ну, ты меня поняла. Может, закажем твою хванджийскую похлебку? Должна же я ее когда-нибудь попробовать?» Маркус глядит с сомнением. «Что-то не уверен я, что наш традиционный суп тебе понравится. Знаешь, что туда входит? Личинки? Стоп-стоп-стоп!» Поспешно прерываю я. «Давай без лишних подробностей. Иногда знание вовсе не благо». Хотя имеется в виду содержимое исторической похлебки, Чен заметно мрачнеет, откашливается, оглядывается по сторонам, почёсывает бровь, по всем признакам собирается начать разговор, который ему категорически претит. Он и начинает. Знают и всегда его ценила, уважала, была даже привязана к нему. Чуть не переспрашиваю, кому привязана, к супу? Но шутки муж сейчас не поймет, Уж слишком серьезный и, возможно, давно настраивался. Это было до того, как я узнала, что смерть Дины и Алекса его рук дело. И нападение на тебя тоже. А про себя ты забыла? Не нужно выравниваю на столе ложки и палочки. Что тут скажешь? Как описать чувства, которое испытываешь, обнаружив место давно знакомого, близкого, уже практически родного человека-монстра, который на десять бесконечных лет превратил твою жизнь в кошмар? «Какое появление чудовищей и страшной сказки? Триллера, фильма, ужасов можно с этим сравнить. Только и остается сказать. Просто в голове не укладывается. Мне до твоих бывших и дела никакого нет, уж извини», заявляет внезапно разозлившийся Маркус. «И от того Махалова в Гейланге вреда никакого. Но что, он хотел убить тебя?» «Захария просто отчаялся», — озвучиваю то, о чем постоянно думаю. «Он практически успокоился». Ведь все сделано по завету матери. Уже столько лет ничего не меняется. Проклятая девка по-прежнему одинока и несчастна, бегает по психиатрам и обещает остаться такой навсегда. Пора подумать и о собственной жизни. Оставлять меня совсем без присмотра он, конечно, не собирался, но приглядывал бы уже через раз. Наверняка сделал бы отличную карьеру в компании Мэйли с его-то способностями и отцовской поддержкой. И тут не весть, откуда появляется Маркус Чен с внезапным сводовством. Сидящий напротив внезапный Чен криво усмехается. «Ну да, меня-то упертого он в своих планах никак не мог учесть. А также то, что старшая дочь корпорации Мэйли вдруг возьмет и клюнет на упрямцы из Хванджи, Земляного пельменя, человека без влиятельной семьи, связи и денег». «А я всегда говорил, уж слишком он безупречный», заявляет Маркус. «Прямо что не возьми. Физиономию, одежду, ум, язык, поведение. Да таких людей просто не бывает. А если бывает...» Значит, и не человек это вовсе, а натуральный демон. Замечаю из чувства противоречия. Ты и о моих женихах говорил то же самое. Маркус кидает на меня разгоряченный взгляд. Эти-то двое по сравнению с ним, тьфу. Хотя все-таки Ленху натурально мелкий поганец. Встретил бы его, сейчас уши с корнем вырвал. Идиотина. Такую невесту пролюбил. Молчу, потому что уже кое в чем с ним согласна. И кое о чем еще умалчиваю, что я недавно навещала Захарию. Даже в тюремной одежде секретарю умудряется выглядеть элегантно. Гладко выбрит, аккуратно причесан. Нисколько не удивилась бы, почувствовав через перфорацию в разделяющей нас прозрачной перегородке аромат его любимого парфюма. На бледном похудевшем лице осторожная улыбка. «Мисс Мэйли, добрый день. И тебе того же». Дождавшись, пока я опущусь на стул по другую сторону перегородки, Захария садится, не сводит с меня внимательных настороженных глаз, спрашивает неожиданно, «Как у вас дела? Как самочувствие?» «Правильно интерпретирует вырвавшийся у меня нервный смешок. И ты еще спрашиваешь о моем здоровье?» Не вставая, отвешивает низкий поклон. «Прошу прощения. Конечно, я не имею никакого права задавать подобные вопросы. Просто, когда узнал, что вы хотите со мной встретиться, я несколько растерялся. Судя по непривычно сбивчивой манере говорить, так оно и есть. Отвечаю насмешливо». «Дела мои и здоровья, как тебе не неприятно это слышать, просто отличные. На самом деле я искренне рад. Я переживал, что причинил вам лишнюю боль. Некоторое время рассматриваю его недоверчиво. Это что, извинение такое? Секретарь профессионально приходит мне на помощь, объясняя в своей привычной обстоятельной манере. Я ведь собирался сделать все быстро и безболезненно, без особо неприятных ощущений для вас». «Собирался убить меня, не причиняя мне особых неприятностей? Я должна поблагодарить тебя за такую заботу?» Захаре все таки отводит взгляд. Спустя долгую паузу, аккуратно интересуется, как дела дома, как брат с сестрой, как самочувствие госпожи Мэйли. Отмечаю, что об отце ни слова. Уверена, что тот хотя бы раз, но встретился с Лэем. Но, разумеется, мы об этом не говорим. Я несколько раз пыталась. Закончилось все как обычно. Мы не будем ничего обсуждать. Следствие и судебные заседания прошли в строго закрытом от прессы и общественности режиме. Отец постарался скрыть, что преступником оказался его собственный сын, внебрачный сын самого президента Мэйли. Хотя Захария сразу признал свою вину в смерти Линху и Брауна, но не сумел объяснить, каким образом он это сделал, ведь гипноз, как и влияние какого-нибудь злокозненного духа, в статьи Уголовного кодекса не входят. Потому было предъявлено только обвинение в склонении к совершению самоубийства. Зато за похищение и попытку убийства из личной неприязни меня ему дали столько, сколько я сама не проживу. Не знаю, почему я все таки отвечаю, хотя его уже ничто не касается. У мамы теперь новый секретарь, расторопная, очень квалифицированная женщина среднего возраста служившая в знакомой нам семье, с многочисленными прекрасными рекомендациями, проверенная службой безопасности вдоль и поперек, вплоть до хижины акушерки, которая помогла ей появиться на свет 45 лет назад. И все равно матушка, пережившая гипертонический криз и несколько сердечных приступов при известии, что ее ненаглядный и незаменимый Захария — преступник, относится к новенькой крайне недоверчиво. Названивает мне каждый вечер, перечисляя поступки, слова и взгляды секретарши, которые показались ей сегодня особо подозрительными. Надеюсь, это скоро пройдет, а не перерастет в паранойю, иначе психиатр Пан станет уже нашим семейным доктором. «Я рад, что госпожа госпоже Мейле хорошо заботится», — сообщает Захария. «Надо же, какая неожиданная чуткость!» Но, как ни странно, беспокоится он о маме искренне, как искренне старался не причинять боли, убивая меня. «Ты мог бы и дальше о ней заботиться», — вздыхаю я. «Сам». На лице секретаря вновь профессиональное, невозмутимое любезное выражение. «Для чего вы пришли сюда, миз Эбигейл?» — спрашивает он неожиданно. «Затрудняюсь с ответом. И правда, зачем? Поглядеть на тебя? Послушать, что ты скажешь? Как объяснить, что сотворил со мной, с Дином и Алексом, их несчастными семьями? Со своей собственной жизнью? Добиться искренних извинений?» «Понятно же, что Лэй до сих пор ни в чем не раскаивается». Я лишь безнадежно спрашиваю, «Зачем?» «Ну скажи, Захария, зачем ты все это сделал?» Он не сводит с меня глаз, внимательных, красивых глаз, и отвечает по-прежнему ровным голосом. «У меня не было выбора. Я ведь обещал своей матери». Помолчав, неожиданно поднимается, глядит на меня сверху из-под длинных ресниц. «Рад был узнать, что все ваше семейство в добром здравии, но, мизмаили, Мэйли, попрошу впредь больше не приходить ко мне. В следующий раз я просто откажусь от свидания. Прощайте. Господин надзиратель, мы закончили». Провожая взглядом прямую стройную фигуру бывшего маминого секретаря и моего брата. Повторяю его собственные слова, негромко, но зная, что меня услышат. «У тебя был выбор, Захария, только ты сделал неправильный». Почти незаметно он передергивает плечами и уходит молча, не оборачиваясь. Очень хотелось бы верить, что у брата какое-нибудь психическое заболевание, но, несмотря на свою изворотливость, он почему-то даже и не пытался изобразить сумасшествие. И судебный психиатр утверждает, что даже при наличии идеи фикс «парень нормален до отвращения», можно было решить, что дед шаман опасался не зря. Однажды мальчик таки впустил в себя коварного злого духа, который и руководил всеми его поступками. Но люди прекрасно справляются и без потусторонних сил, успешно взращивая и лелея в душе своего персонального демона обиду, злобу, ненависть, которая однажды вырывается наружу, неся хаос и разрушение. Смерть. Мы не выбираем место и семью, где появляемся на свет. Хотя адепты перерождения могут поспорить. Родители и внешность, пол — И тут многие готовы вцепиться мне в глотку. Не можем повлиять на то, как обращаются с нами маленькими, беспомощными, доверчивыми. Что внушают, как воспитывают, чему учат. Вырастая, мы по-прежнему несем собственное детство на своих плечах. И все же у нас остается выбор. Привычно следовать заложенному в нас родителями и учителями, пусть исходя даже из самых лучших побуждений, из их собственной ситуации и опыта — или, сознавая, что ты несчастен, остановиться, подумать, прислушаться, твои ли это чувства, мысли, цели, и попробовать что-нибудь изменить, измениться снова и снова.